5 Не спрашивая разрешения, лейтенант Хейл закурил сигарету, скрестил ноги и уставился на розе мак и Билла Стейнера, двоих людей, испытывавших классический случай любовной горячки. Каждый раз, когда они смотрели в глаза друг другу, Хейл ясно читал слово «люблю», отпечатанное в их зрачках. «Этого было достаточно, чтобы могло зародиться подозрение», а избавились ли они каким-то образом от назойливого Нормана сами. Однако он знал правильный ответ. Они были не из той породы, только не эти двое. Он притащил кухонный стул в комнату и теперь сидел на нем верхом, положив руку на спинку и опустив на нее подбородок. Рози и бил уместились на диванчике. С первого звонка Рози по 911 прошло чуть больше часа. Раненого соседа сверху Его звали Джон Бриско. Отвезли в приемный покой из цайтской больницы с легким ранением в мякоть и преувеличенной реакцией, как сказал врач скорой. Теперь все, в конце концов, немного утихло. Это больше устраивало Хейла. Единственное, что понравилось бы ему еще больше, это знать, куда, черт возьми, подевался Норман Дэниелс. «Один из инструментов здесь фальшивит», — сказал он, и «это портит весь оркестр». Рози и Билл переглянулись. Хейл не сомневался в искренности недоумения в глазах Билла. А вот насчет Рози у него возникли сомнения. Что-то с ней было не так, в этом он был почти уверен. Чего-то она не договаривала. Он медленно пролистал назад странички своего блокнота, растягивая время, чтобы они немного понервничали. Этого не произошло. Его удивило, что Рози выглядела такой спокойной, если, конечно, она что-то скрывала. Но он не учел одну важную особенность. Она никогда не подвергалась полицейскому допросу, но ей приходилось слышать тысячи пересказов и обсуждений, когда она молча подавала выпивку Норману и его дружкам или вытряхивала окурки из пепельницы. Она прекрасно разбиралась в методике полицейских допросов. «Ладно» сказал Хейл, окончательно убедившись, что никто из них не даст ему ниточку, за которую можно потянуть. Итак, вот где мы сейчас находимся в нашем анализе ситуации Норман приходит сюда. Он каким-то образом ухитряется убить офицеров Элвина Деммерса или Бабкока. Бабкока Норман отправляет на сиденье стрелка, Деммерса в багажник. Он вырубает свет в вестибюле, потом спускается в подвал и выбивает несколько пробок. В основном наугад, хотя все они отмечены на схеме освещения, приклеены к внутренней стороне распределительной коробки. Зачем? Мы не знаем. Он что, спятил? Потом он возвращается в патрульную машину и притворяется офицером Деммерсом. Когда появляетесь вы и мистер Стейнер... «Он нападает на вас сзади, чуть не вышибает дух из мистера Стейнера, гонит вас вверх по лестнице, стреляет в мистера бриска когда тот пытается испортить вечеринку, а потом вламывается в вашу дверь. Пока все верно?» «Я думаю, да», — сказала Рози. «Все было довольно жутко, но, вероятно, именно так все и произошло». «Но вот тут начинается та часть, которой я не понимаю». «Вы, ребята, прячетесь в кладовке». «Да». И вот, выломав дверь, валивается Норман. «Да». Он мечется кругом, как бык в посудной лавке, застревает в ванной достаточно долго, чтобы прострелить пару дырок в душевой занавеске, а потом снова выскакивает отсюда. Так, по вашим словам, он поступает? «Наверное, так», — ответила она. «На самом деле мы не видели, как он метался здесь, потому что мы были в кладовке, но мы слышали это». «Этот спятивший монстр проходит сквозь ад, чтобы отыскать вас. Женщина писает ему в морду. Он убивает двоих полицейских, чтобы достать вас. Он практически достигает своей цели, а потом что? Стреляет в душевую занавеску и улепетывает? Вы это хотите мне сказать?» «Да». Она понимала, что больше ничего и не должна говорить. Он не подозревал ее в каком-либо преступлении. В противном случае он взялся бы за нее покруче. Но если бы она и решилась рассказать о картине, то детективу-лейтенанту Хейлу от этого стало бы совсем плохо. Хейл взглянул на Билла. «А вы также это помните?» «Я вообще этого не помню», – покачал головой Билл. «Последнее, что я ясно помню – «Это как я паркую свой Харли перед той патрульной машиной. На улице был густой туман, а после этого туман у меня в голове». Хейл с недоумением развел руками. Рози взяла Била за руку, положила ее на свое бедро, накрыла обеими ладонями и нежно улыбнулась ему. «Все нормально», — сказала она. «Я уверена, что со временем все это восстановится».